Глава шестая. 5 апреля 1978 года. Морис смотрел, как его сестра носит камни и выкладывает на берегу. Она уже выложила два вертикальных столбика буквы «П». Осталось сделать перекладину. Она хотела написать «Помогите». Дурацкая трата времени. Ветер развеял низкие облака, и солнце, наконец, согрело местечко у бревна, где он лежал. Впрочем, лучше ему не стало. Голову словно ватой набили, он упарился. нога болела страшно, становилось только хуже. «Для кого ты это выкладываешь?» — громко спросил он. «Сказала же, вдруг самолёт пролетит!» Он взглянул на кусок голубого неба над головой. «Я никаких самолётов не вижу». «Мы же прилетели сюда на самолёте», — ответила Кэтрин и положила ещё один камень. «На пассажирском», — уточнил он. «Даже если такой самолёт сейчас летит над нами, он слишком высоко. Нас никто не увидит. Иди лучше найди дорогу». «Если заблудился, надо оставаться на месте». «Неправда». «Правда». Тогда тебя найдут. Читала в книжке. Мало ли, что в книжках пишут. Но это логично. Морис ткнул посохом в сторону скалы. Дорога там. Я не смогу подняться из-за ноги. Я тоже не смогу. Там должен быть подъем. Прогуляйся дальше по берегу, посмотри. Но... Морис повысил голос. «Что, если отсюда легко выбраться? А мы об этом не догадываемся и сидим тут, как глупые малыши. Ты могла бы пойти туда?» Он указал в другую сторону, вниз по течению. Кэтрин покачала головой, и он добавил. «Не обязательно уходить далеко. Потом сразу вернёшься». Кэтрин близоруко прищурилась и посмотрела туда, куда показывал Морис. «Нет, я могу заблудиться». Не заблудишься, если пойдёшь по берегу реки. И долго мне идти? Пока не увидишь дорогу. А если не увижу?» Морис пытался сдержать ярость, но сестра вечно всё усложняла. «Увидишь. Или найдёшь брод и выйдешь к трассе. Она должна быть близко». «Не могу». Кэтрин отвернулась и пошла к своим камням. Моррис поднял камень и, разозлившись, бросил его как можно дальше. Тот упал среди зарослей. Всё утро Морис донимал Кэтрин, чтобы та шла искать дорогу. Он был упрямым и никогда не уступал, даже если всем становилось ясно, что он ошибся. Впрочем, в этот раз могло оказаться, что он прав. Дорога могла быть рядом. Может, она и вправду дурочка, что не идёт искать, Проблема заключалась в том, что она боялась леса и не хотела оказаться среди деревьев одна. «Томми, подойди», — позвала она. «Томми, ты мне поможешь?» Он пробормотал что-то невнятное. Два отдельных слога. Неполноценное слово, но по сравнению с мычанием это был уже прогресс. Однако камни таскать он не смог». Кэтрин вложила камень ему в руки, а он его уронил. «Вот так, видишь?» Это было безнадёжно. Вскоре Томми снова ушёл. Встал под дерево, повесил голову и стал смотреть себе под ноги. Она оставила его в покое. Одна она больше успеет но одним глазком продолжала присматривать за ним, боясь, что он подойдёт к реке и упадёт в воду или, чего хуже, забредёт в лес. Тогда придётся его искать. Впрочем, брат не шевелился и так и стоял на одном месте. Бедня Томми, бедный, контуженный мальчик», Он смотрел в лужу под деревом, направив на неё узкий, непреломлённый луч своего внимания. Лужа захватила его, и вот он уже не может от неё оторваться. Не замечает мокрую одежду и облако мошек вокруг, не чувствует, как мошки жалят и как пусто в животе. Не считая того печенья, он ничего не ел, сколько уже. Он потерял счёт времени. Сегодня, завтра, час назад или через десять минут. Всё казалось бессмысленным. Для Томми остался лишь текущий момент. В нём заключалось всё его существование. Вода, свет, вода, лицо, цветок. Почему именно эта лужа? После дождя каменистый участок берега весь испещрён лужами и мелкими впадинами. Томми выбрал ещё не самую глубокую, глубиной примерно с фалангу большого пальца. Впрочем, он не притрагивался к воде, не проверял глубину. Он просто смотрел. Поверхность лужи, как олова, на ней лёгкая рябь от ветерка — А когда выходит солнце, видны смутные отражения облаков. Порой с веток капает скопившаяся дождевая вода. Капля зависает на ветке ненадолго, а потом падает и ударяется о поверхность. Когда капля летит в лужу, делает вмятинку в поверхности воды и поднимает брызги, Томми таращится и часто моргает. Так было несколько раз, и всякий раз неожиданно. Солнце карабкается по небу, дождевая вода на ветках высыхает, капли падают реже, и вот уже ни одной не видно. Но Томми всё равно, он уже не помнит, что они падали. Для него существует лишь вода в луже и больше ничего. Морис знал, что никто их искать не станет. Родители сказали, что на две недели отправятся в путешествие, а потом папа приступит к новой работе. Когда случилась авария, они ехали всего три дня. Никто не заметит, что они пропали. Тётя Сюзанна лишь через несколько недель, а может даже месяцев, спохватится, что никто не звонит и не пишет. Дедушка Чемберлен живёт в специальной больнице. Он даже папу не узнаёт так что вряд ли поднимет тревогу. Люди всполошатся только когда папа не выйдет на новую работу, и даже тогда не будут знать, где искать. Он слышал, как папа говорил, мол, поедем, куда глаза глядят. Чтобы не думать о боли в ноге, Моррис решил развести костёр. Он велел Кэтрин принести из пещеры две палки, горсть сухих листьев и попытался выбить искру, но только натер мозоли на руках. Разозлился и бросил палки в реку. «Такое дерево не подходит», — громко сказал он. Позже он заснул и видел странные сны. Возможно, это были не сны, а мысли. Лишь когда по речной глади заскользили полуденные тени и добрались до места, где он лежал, Кэтрин прекратила таскать камни. «Одежда и одеяло высохли», — сказала она. «И что?» Морис хотел, чтобы она понимала. Он всё ещё на неё злится. Она напрасно потратила время на эти камни. Могла бы искать дорогу. Кэтрин оттащила Томми от лужи. Тот сопротивлялся и издавал странные звуки, но она всё же заставила его надеть отцовский свитер и брюки. Повязала галстук, как пояс и закатала рукава, но руки Томми всё равно в них утонули. «Зато он не замёрзнет», — сказала она. «Я пить хочу». Кэтрин принесла воды, налив её в пакетик, и протянула оставшееся печенье. Морис съел, хотя его подташнивало. Не став ждать наступления темноты, дети забрались в нору, куда ещё проникал свет». Сестра разложила оставшуюся одежду, соорудив что-то вроде постели. В меркнущем свете Морис лежал и слушал внезапно заголосивших птиц. Отец говорил, что Новая Зеландия — птичий край. Дома он достал энциклопедию с книжной полки в кабинете. Там была карта. Два продолговатых острова, а между ними ещё один — Маленькие, как точка под восклицательным знаком. «Вот тут мы будем жить», — объяснил отец. Давным-давно, несколько миллионов лет назад, еще до появления млекопитающих, острова отделились от материка. Поэтому в Новой Зеландии не водятся животные семейства кошачьих и собачьих. Нет лошадей и медведей, никаких привычных нам зверей. А змеи? И змеи не водятся, только птицы. Новая Зеландия — птичий рай. В энциклопедии была картинка. Птица-великан с длинной шеей и мощными когтями. Но она не умела летать. Лёжа в норе, Морис пытался вспомнить её название, но забыл — только помнил, что она была намного выше полуголого туземца с татуированным лицом, что стоял с ней рядом и держал в руках копье. Индеец был коренным жителем. «Маори!» «Точно, Маори!» Отец рассказывал им с Кэтрин про Маори. Морис взглянул на картинку и подумал, что Маори должно быть очень глупый, Раз подошёл так близко к птице великану, пусть даже и с копьём. Туземец выглядел очень грязным и примитивным, и правда, глупы. Раз лезет в лапы птицы. Ночью Морису снились когти и клювы. Незадолго до рассвета он громко застонал и вскрикнул: "Кто-то коснулся его лба? Кажется, у тебя жар". Послышался голос сестры. Морис не ответил и повернулся к ней спиной.